Было бы естественно предположить, что Дев в Египте чувствовал себя свободным и преисполненным решимости после всего, что ему довелось пережить из-за дела. Но дела обстояли несколько иначе. Дев хоть и находился в тысячах милях от дома, 6489 миль, мыл руки в конце длинного коридора на высоте 18 этажа от раскаленной земли. Он где-то читал, что мытье рук повышает решимость. Поэтому каждый раз, когда внутри возникало жгучее желание написать Дилу, он вскакивал из-за стола и тихонько шел по коридору пан Иджипт Интервест к умывальнику светлого камня. Дев, как и предполагал Дил, действительно вырос в семье эмигрантов в первом поколении. В двухэтажном отсеке дома на несколько семей с квадратом травы перед входом. Дом с сараем и прилагающиеся к ним поля Дев унаследовал от двоюродного дедушки, который уж очень любил мальчишку. Дедушка первым покинул Индию и приехал в Америку. В этом доме он прожил 26 лет, делил комнату с владельцем небольшой органической фермы. Он помог своей племяннице и ее мужу обустроиться в Америке, знал Дева с самого рождения, понял, что тот представляет собой раньше, чем это понял сам Дев, и прекрасно помня, какой была его собственная жизнь, времена были другие, оставил мальчику дом и все, что к нему прилагалось, курятник, землю и прочее. А еще Деву достался Дил и все, что прилагалось к нему, потому что Дев был без ума от любви. Хотел совершать невероятные поступки, хотел принимать невероятное. Ему до смерти хотелось принимать невероятного дела, Но тогда он был юн, а за эти семь лет повзрослел. Он устал от необходимости постоянно усмирять все то дикое необузданное, что его окружало. И речь не о полях вокруг. По сравнению с делом их усмирять ничего не стоило. Но теперь... На высоте 18 этажей над Египтом, конечно, надо послать смуглого. ну да, они же не видели никакой разницы между Египтом и Индией. В сердце его пробиралась какая-то новая тоска. Кем он был без дела? Он снова поспешил по коридору, чтобы еще раз вымыть руки. Если бы он смог увидеть, что будет твориться во дворе его дома два дня спустя, Он бы рассверепел пуще прежнего и обнаружил бы, что ярость наполняет решимостью ничуть не хуже, чем мытье рук. Джонатан Джарман-младший разработал план для трехсот троих расследователей. Если трехсот троих не наберется, ничего не выйдет. За ночь до эвакуации Кур он разъяснял это делу Анабель и инспекторшем. У него была стопка из 303 листов с распечатанными инструкциями. На каждом индивидуальное задание с собственным расписанием, птичником, задачей, планом отступления и всем прочим. Они просили, чтобы план был рассчитан не больше, чем на 300 человек, но он показал им свои расчеты и таблицы. «При максимальном усилии каждого участника понадобится ровно 303», сказал Джонатан, «или можно даже не начинать». пока у Дила, наконец, не вырвалась. «Да заткнись ты уже, мать твою!» Рука Джонатана лежала на распечатках. Два пальца приподнимались и опускались в нетерпеливом постукивании. Ну, в общем, чтоб они понимали. Триста трое? Или он в этом не участвует? По правде говоря, им пригодилась бы еще пара дюжин, Для них он тоже распечатал задание пятьдесят дополнительных листков, разложенных в порядке убывания важности, и сложил в отдельный конверт, ну, просто на случай, если эти люди вдруг его удивят. Чего, конечно, не произойдет, но если вдруг удивят, у него уже все будет готово. Был вечер пятниц, поздно. Его тело весь день было скептически скрючено. Он растянулся на диване. Достал телефон, чтобы отправить сообщение Джой, потому что он-то, конечно, телефон с собой пронес. Но потом поднял взгляд и увидел рядом Аннабел. Она взяла его за руку, и вот уже его рука лежала на ее тонком длинном теле, которого он так давно не обнимал. Он притянул ее к себе, певчую птицу, тигрицу, свою сбежавшую невесту. Когда он проснулся, Анабель лежала, свернувшись у него на плече, и расследователи уже начинали пребывать. Они начинали пребывать еще на рассвете, хотя Дил назначил им на десять утра. Когда появились самые первые, во всем доме бодрствовал лишь он один. Анабель и Джонатан спали на диване, Джейни на кровати банкира. Кливленд уехала домой, рассчитывая вернуться к восьми. Гравитация брака не давала ей оторваться от дома на всю ночь. Дил с горем пополам переночевал, сидя в кресле, и встал еще в предрассветной темноте. Натянул куртку, выпустил собак и сходил по мозаике из розового воздуха и расползающихся теней в курятник накормить птиц. Потом посидел на крыльце. том самым на которое поднялась Джейни со своей коробкой с курицами каких-то шесть недель назад. Сад был теперь на шесть недель зеленее, воздух на шесть недель теплее, светало раньше и ярче. Он прищурился на солнце, встающее над необыкновенной и совершенно обыкновенной земной весной. Май в Америке. Даже если никто так и не появится, — подумал он, — день сегодня будет замечательный. К дому подъехала машина. Муж Кливленд поворачивался во сне на другом конце города, почувствовал под боком тяжесть тела жены, а значит, она все-таки пришла домой и провалился обратно в мутную подводную тишь. Джонатану снилась Аннабелл. как ему дотянуться до нее через всех этих летающих кругами чаек, хотя она была с ним рядом. На противоположном конце подъездной дорожки появилась старая гоночная машина коричневого цвета. Сначала она казалась совсем миниатюрной, но по мере приближения росла. Дил заслонил глаза от солнца, вставать на ноги он не собирался. Однако, увидев, кто это, вскочил. Машина подкатила к дому и остановилась напротив входа. развернувшись боком да историческая телега бесполезная и облезлая дверь сползла вверх зи брат дилл сжал его в объятиях трое других воинов тоже вывалились из машины привез подкрепление ухмыльнулся зи машина разбудила джейни она вышла моргая со спутанными волосами зи увидел ее и шумно втянул воздух Отец Джейни ночь напролет смотрел повторы полицейских сериалов. Он понимал, Джейни что-то затевает, но не знал, что именно. Ночевать она не пришла, в этом не было ничего необычного. Но перед уходом на лице у нее читалась совсем не влюбленность, а скорее решимость. Что же там такое происходит? Хотел бы я взглянуть на это. «Никого!» — прорычал он, когда дочь направилась к двери. она только рассмеялась. Он беспокоился, не принимает ли она наркотики. Может, парень, с которым она связалась, ее подсадил? А может, она беременна и поехала делать аборт? Не было ни дня, когда бы он не думал о том, что ее мать справлялась бы с родительской ролью лучше. Чтоб она провалилась, это ж надо было помереть. Он яростно зыркнул в телевизор. «Пам-пам!» Может, надо ехать ее искать?» Он мысленно призвал на помощь ее мать. «Послушайте, ребеночку почти двадцать один год», — взмолился он. «Может, оставить ее, наконец, в покое?» «Хорошо, хорошо», — пообещал он. «Когда вернется, поговорю с ней и скажу, что бы там ни творилось у тебя, есть я убью, ублюдка. Провод на шее намотаю». Конечно, он все себе напридумывал. Да и в любом случае он бы только зря разглагольствовал. Джейни не стала бы его слушать, чтобы там у нее не стряслось. Ну, а о том, что он у нее есть, она и так знала. Еще машины, голубые, серые, красные, проклевывались бутонами в конце дорожки и расцветали, приближаясь. Расследователи выходили и потягивались. «Путешествие, блин, всю ночь ехали!» Дил приветствовал их сложно сочиненными рукопожатиями, обзывал ласковыми ругательствами. Анабел поднялась с дивана и вышла, одной рукой помахивая приехавшим, другой распутывая волосы. Давайте начинать, говорило ее лицо. Джонатан проснулся, как в тумане. Чайки разлетелись по уголкам сознания. Анабель поднималась. Эй! «Ты куда?» он земнул и вспомнил. «Господи боже, ведь не станут же они всерьез все это делать, правда?» Она ведь пошутила. Раздались чьи-то крики. Вот почему он не стал тогда возражать против развода. К тому моменту, когда Кливленд выскользнула из дома, Поле шевелилось, как живое. В девять проснулся муж. Ну а теперь-то куда ее понесло в субботу утром? Может, ему приснилось, что она спала рядом? Где она пропадает уже несколько недель? Он что-то пропустил, а не в ссоре? Могла бы хоть записку оставить, просто чтобы муж знал, где болтается его чертова отбившаяся от дома жена». Джои в этот момент находилась у стеллажей с готовыми завтраками напротив полок с мылом. Она катила в магазинной тележке обеих девочек и упаковку мешков для мусора. Девчонки почему-то в унисон, нараспев, выкрикивали слово «Помогите!». Она остановилась и проверила телефон. От него уже два дня ничего не было слышно. Джейни паниковала. Она должна была распределять машины по парковке, но расследователи не обращали на нее внимания. Они подскакивали к дому, как к газели, бросали машины где ни попадя. Кливленд еще не приехала. Где она вообще? Наконец, Джейни увидела приближающийся автомобиль Кливленд и поспешила к нему. Кливленд вышла из автомобиля, И распростерла руки, указывая на толпу людей. «Джейни, пусть это станет нам уроком о том, на что способны две женщины!» Так говорила ее мать. Кливленд оглядел ее с ног до головы. «Где твоя форма?» Джейни рассмеялась. Куры уже несколько часов как проснулись. Свет в клетках на семейной ферме Гринов автоматически включился в 4 утра. Куры просто стояли. Некоторые несли яйца, некоторые застряли в решетке и в данный момент умирали, а некоторые были уже мертвы. К десяти дорожка перед домом заполнилась пикапами, седанами и мотоциклами, и вновь прибывающие беспорядочно парковались на траве. Из автомобилей высыпали дюжины людей, и пространство уже кишело ими. В джинсах, в куртках молодые и старые они забрасывали за плечи рюкзаки, тащили за собой друганов, обнимались и улюлюкали. «Просто цирк! Концерт Grateful Dead!» Кто-то привез бумбокс, несколько расследователей танцевали, постепенно к ним подтягивались другие. Дил пытался сохранять серьезное лицо, но не мог сдержать улыбку, которая так и расползалась от уха до уха. Он пробрался сквозь толпу, улучил минутку поприветствовать нескольких человек, но... «Погодите-ка! Это что, вашу мать, младенец?» Дил бросил танцевать. «Только не говорите, что это реально младенец!» Он протиснулся поближе. «Чертова пенелопа притащила младенца!» Дил увидел Джарма, настоящего наверху на крыльце. Тот с угрюмым видом пересчитывал собравшихся с помощью механического счетчика. Несколько расследователей забрались в курятник и... «Что это?» «Пытались вытащить оттуда кур!» «Да ладно!» Тут Дил боковым зрением увидел нечто такое, что заставило его развернуться, чтобы удостовериться. Там была инвалидная коляска. Это-то они как себе представляют. Несколько расследователей распевали «Дил, Дил, Дил, мы тут, мы тут, мы тут». Нет, ну детский сад, а! Затеяли дискотанец, автобусная остановка, старая шутка. Какого черта? Он подергал плечами, сделал шаг в бок. Шаг назад хлопок, потому что, эй, расследователи действительно приехали и привезли с собой своих самых безумных и самых близких друзей, притащили их из приютов, с митингов, из полуподвальных квартирок, из коммун и сквотов. Они были исполнены решимости и страсти, и все до одного веганы. Из всех присутствующих веганами не были только Кливленд и Джонатан. Джейни придерживалась принципов веганства уже целых четыре дня. Под деревом стояла Анабель, величественная, окутанная длинным платьем, со стекающими по спине волосами. Она что-то говорила, протягивала руки вверх, целовала склонявшиеся к ней лица. Дил видел, что Джарман стоит вверху на крыльце и щелкает своим механическим счетчиком. Попытался прочитать у него на лице «Сколько уже?» «Подошел поближе. Сколько?» По спине пробежал тревожный холодок. Выражение на лице Джармана было абсолютно безрадостное. «Неужели людей недостаточно?» Дил бросил считать много-много машин назад. Вид у Джармана был испуганный. Это уж точно. Дил передал младенца обратно Пенелопе. Как он вообще оказался у него на руках? И стал продираться сквозь людей к крыльцу и вверх по ступенькам. Ну что ж, весь план летит к черту, раздраженно проговорил Джарман. Придется все нафиг переделывать. У меня все расчеты сделаны на трехсот трех человек. Я же четко сказал, триста три. Сколько не хватает? Ты загораживаешь, подвинься. Там еще машина. Джарман, сколько сейчас? С этими тремя? Он щелкнул счетчиком. Четыреста двадцать один. Дил повторил вслух. Четыреста два. Секунду до него не доходило, но потом дошло. Почему они приехали? Приключения — это понятно, но были и другие причины. Некоторые, как, например, Зи, приехали ради Дила. Несмотря на все его недостатки, а их было немало, парень славился своей надежностью. «Вам бы любой сказал, что он своих не предаст». включая всех собак, птиц и прочих животных, которые тем или иным путем попадали к нему на крыльцо. Расследователи это знали. Знали это и Анабель, Джонатан, Дев, и даже эти чертовы собаки. Возможно, именно поэтому многие так надолго задерживались с ним рядом. Преданность на дороге не валяется, это надо понимать. Еще больше народу приехало ради Анабель, давнего товарища по борьбе. Некоторые были с ней знакомы еще с детства, ходили с родителем к ней на свадьбу и со своих семейных ферм сбежали, когда она сбежала со своей. А потом следовали за ней повсюду, привычка, зависимость или слепая вера, пока она не пропала, и даже тогда все они поняли почему. Они знали, что она не идиотка. Идил был четкий парень. Когда слезал с наркоты, А сейчас он как раз чистый, это ясно. А еще собравшихся успокаивало присутствие Джонатана. Если бы речь шла о чем-то немыслимом, его бы тут не было. Хоть затея и казалась невозможной, он все подсчитал и решил, что дело выполнимое. Но в основном они, конечно, приехали ради птиц. Они становились активистами в возрасте четырех лет, когда узнавали, что курица в супе Это то же самое существо, которое они видели, когда ходили на экскурсию на ферму. Они тогда отталкивали тарелку и моментально обращались в веганство. Или в старших классах, когда им показывали видео об индюшках, живьем подвешенных вверх ногами ко дню благодарения. Или же у них были собаки. Узи был брат, который умер, и Зи после этого стал испытывать уважение ко всем жизням. Сначала к тем, что попадали к нему на тарелку, потом к тем, из которых сшили его кожаную куртку, потом к тем, что устраивали ульи в стенах домов. И в один прекрасный день он поклялся, что больше не причинит вреда никому вообще. С чего бы ни начиналось их веганство, работа в птичниках лишь утвердила их в этом убеждении. Они по двенадцать часов подряд помещали младенческие мягкие клювики цыплят в раскаленные железные гильотины, опалявшие острый кончик, и птенцы барахтались у них в руках с дымящимися лицами. Курочки, милые пушистые комочки. Прекрасная авантюра ради их спасения. Разве можно было отказаться от такого? Разве нашелся бы такой человек? Пришло время сказать «Хватит!». Оппозиция. Вот они забаррикадировались в своих бетонных птичниках. Окопались, сидят на готове, хоть пока и не знают, кого или чего ждать. Ждут за крепостными валами засыхающего помета, за вентиляторами в человеческий рост высотой. Работники ферм те немногие что остались в прериях самые упертые представители людского племени вот управляющий птичником видите как он застегивает куртку на молнию стоя у силосной башни как управляет своим гольф мобилем кремню пристегнуты инструменты и средства связи как у капитана из стартрека у него важный вид Во рту что-то клацает. Он кричит поверх рева машин на английском и испанском. А вот операторы-птичники, те, что следят за работой конвейерной ленты и проводят ежедневный осмотр кур. Пятеро или шестеро из них выбираются из комбинезонов, они уходят пораньше, потому что сегодня суббота. Обычно среди них нет-нет, да затеряется один расследователь. Но не сегодня. потому что сегодня все они заняты в другом месте. Водители-экспедиторы, механики, подсобные рабочие, которые запускают новых птиц и очищают помещения от старых. Большинства из них сегодня нет, и вообще они тут редко бывают. Это маленькая компания, которая вечно в тени. Команда контроля за грызунами. Запах отравы витает в воздухе, но самих их встретишь редко. Видишь только их следы. Записи в журнале, ловушки, приманки, дымовые шашки. Видишь свидетельство их неудач. А это конторские служащие. На каждой ферме есть два-три таких человека. Вот они сидят за своими клавиатурами и держат все под контролем. На фоне виниловых перегородок склоняются вперед на стульях, которые можно регулировать собственным весом. Одетые в форму из бежевых блузок и бежевых свитеров и с такими же бежевыми волосами. Лица их с возрастом тоже приобретают бежевый оттенок, но они нисколько не сомневаются в своем могуществе. Их праздничные сережки раскачиваются, в их карандашницах расцветают ручки, за спиной у них прикреплены послания от самого Бога. На подоконнике у них живет такое растение, которое никогда не умирает. Сегодня в субботу эвакуации, здесь только одна из них, и она уже скоро уходит домой. Нажимает на кнопку, говорит одну минутку. А вот это семьи, тыловой отряд, группа поддержки. Эти на ферму не суются. Собираются по праздникам и вместе едят ветчину, сельдерей и яйца вкрутую. Их лица можно наблюдать на экранах телефонов, Можно любоваться гаджетами, которые они подарили супругам, читать их посты. Земля. Ее широкий простор и длинный горизонт, ее координаты и дороги без разметки, что бегут сквозь городки размером с ладонь и растягиваются в длинную прямую ленту. Это сражение ведется не на холмистой стороне а Йовы. А вот птичники. Они состоят из конвейеров птиц, модных подиумов с освещением в 10 люксов и куриного пола с наклоном 8 градусов. Из самолетов они выглядят как сложенные вместе пластинки жевательной резинки. Тысячи тонн корма, сотни акров стали, многократно согнутых в лабиринт прямых углов. Гостей, прежде чем войти, просят опустить ноги в ванночку с дезинфицирующим средством. Этакий жидкий предверный коврик с надписью «Добро пожаловать». Вот инструкции, журналы перемещения птицы, графики освещения, протокол стрижки клювов. Объем диоксида углерода, необходимый для массового истребления. А это фермеры. Вымирающий вид. С каждым годом их становится чуть меньше, чем было в прошлом году. Площадь фермерских земель сокращается, а число яиц непрерывно растет. Мужчины с фигурой, как у кирпича, а внизу чистые, очень белые кроссовки. Они носят простые обручальные кольца, джинсы натягивают как следует, чтобы не болтались. Республиканцы — белые люди с традиционными ценностями, христиане. Они отдают распоряжение с чрезвычайной вежливостью и излучают собранность и спокойствие. Порой их встретишь выходящими из конференц-зала, увидишь, как они задержатся на секунду у стойки регистрации. Ну, конечно, никто из этих людей не занялся фермерством от того, что ненавидит кур. Господи, ну что вы, это же надо такое придумать. Все дело в яйцах, только в яйцах, и их так много, что... Не явись эти фермеры на работу, кто знает, к чему бы это привело. Было время, когда мы ели яйца несколько раз в году, а теперь они повсюду. Американские фермы производят их с пугающей скоростью по 75 миллиардов штук в год. Граждане Америки вынуждены их есть чем больше, тем лучше. Это наш патриотический долг. Нельзя, чтобы без яйца обошелся хоть один прием пищи. Без них... Невозможно не жарить в масле, не печь хлеб, не готовить соусы и паштеты, нельзя без них завтракать, нельзя съесть мясо так, чтобы не положить яйцо сверху или под низ, и сэндвич тоже не годится есть без яиц. И вообще, никакой перекус не должен обходиться без яиц. И энергетические батончики, и шоколадки. Но этого все равно недостаточно. Яиц производят все больше и больше. Целые яичные горы едут по конвейеру, выезжают с ферм, собираются на полках магазинов и перемещаются в холодильники все больше и больше и больше. И мы должны проявлять упорство и мужество. Должны находить новые способы, как их употребить. Приходится намазывать их на лицо, на волосы, а скорлупу перетирать и делать зубную пасту. Еще можно построить ракеты и стрелять с желтками в космос. Это будут такие маленькие солнышки, и мы станем их взрывать, чтобы желток растекался по дневному небу. И вот еще, смотрите, фермер выходит из дальнего птичника в конце рабочего дня. Он моложе и прыгучее большинства из них. Он разговаривает по мобильному телефону, и птичники стоят вокруг него, будто лес. Фермер Роб, Робби-младший, Грин. Была суббота, день эвакуации, и он собирался ехать домой, но пока шел к стоянке, даже помахать было некому. По субботам на ферме работал только минимальный, необходимый состав сотрудников. К четырем вообще никому не оставалось. Ночной охранник явится не раньше семи. Роб запер контору, наивно полагая, что это всего-навсего очередной совершенно нормальный до тошноты обыкновенный день. Роб младший ему уже не нравилось, когда его называли Робби, но и до имени фермер Грин он пока не дорос. Брат Аннабел Грин Джарман был уже совсем взрослый, ну или почти взрослый, лет ему стукнуло 28. В его обязанности входило защищать жену и ребенка, Ну, и ферму тоже, конечно. Он был за старшего, хоть и не рассчитывал, что жизнь его сложится таким вот образом. Он сел в машину, оторвал белоснежные тренировочные кроссовки от гравиевой дорожки и уехал. На кону предмет спора. 900 тысяч белых куриц-легорнов, чьи прабабки прибыли из Италии в середине девятнадцатого столетия, и тут же вляпались в безумие массового разведения. Были ли все они чьим-то имуществом или являлись самостоятельными личностями? Вот что предстояло решить. Не стоит забывать, что курицу по имени Буак, Кливленд тремя месяцами раньше забрала именно с этой фермы, когда та выпала из клетки и пошла по дороге в поисках других кур. Буак всю свою жизнь провела на этой ферме. Вы скажете, что теперь с вмешательствами в генетику, сенсорными депривациями, близкородственным спариванием после 150 лет всего вот этого у несчастных кур, вероятно, и мозгов-то никаких не осталось, что колесики у них в голове застыли и не крутятся, только тихонько гудят почти как холодильники. Действительно, несложно предположить, что у них совершенно пустые мозги, набор импульсов, мяса и крови. На счастливой ферме Грина некоторые куры в самом деле были полнейшими тупицами, но большинство все-таки нет. Каждая из них несла в себе ДНК птицы прородительницы а то и полную копию ее интеллекта. Упорные гены прорывались в бытие всеми мыслимыми, и немыслимыми способами. А у большинства кур по-прежнему нет-нет, да вспыхивала во взгляде дикая искра, ум древней птицы, инстинктивная потребность галуса-галуса собираться в стаи, бродить по свету, выстраивать иерархии, спариваться, растить детей, дружить, следовать за другими, предпринимать свои нелепые коротенькие полеты, купаться, и прихорашиваться в пыли. Сотни тысяч мозгов счастливой фермы Грина коротали дни в мрачных сараях, упакованные в тесные ящички или толпящиеся в ящиках побольше, в двух так называемых бесклеточных птичниках, полураздавленные и заживо гниющие в затхлом воздухе, лишенные возможности расправить крылья или поднять голову и увидеть перед собой что-либо, кроме стальных решеток, конвейерных лент и маломощных лампочек, придавленные к незнакомым птицам, с полуотрубленными клювами, с деформированными от круглосуточного стояния на проволочном полу лапами. Буаак выросла в птичнике номер восемь, в старомодной постройке с А-образной конструкцией клеток. Они располагались рядами под наклоном, чтобы дерьмо, Проваливаясь сквозь сетку, не попадала, хотя бы в большинстве случаев, на кур, сидящих на нижних ярусах. Буак жила в клетке нижнего уровня, самом неудачном месте всей А-образной конструкции. Потому что дерьмо здесь все-таки падает сверху, прямо на тебя. Система несовершенна. Вся эта штуковина размещается на втором этаже птичника, а внизу пустота. Помет падает сквозь сетчатый пол в огромное открытое пространство, которое называется яма. Птичник номер восемь был старейшим птичником фермы. Его построили в 1990 году. Клетки в нем проржавели, проволоку в некоторых местах проела коррозия, и там образовались дыры шириной с курицу. В большинстве рядов, если в ржавчине прорывалась дыра. и курица в нее проваливалась она просто приземлялась в клетку уровнем ниже местные куры заклевывали ее до смерти как вторгшуюся извне захватчицу и потом стояли на ее мертвом или умирающем теле чтобы дать усталым ногам отдохнуть от проволоки но в случае с буак когда аммиак проел ржавчину дыра пробилась в клетке нижнего ряда поэтому когда Буак, в эту дыру провалилась, она упала на шестифутовую гору помёта. Она приземлилась с глухим ударом, задрала голову и посмотрела на клетку, из которой только что выпала. Куры, оставшиеся в клетке, через дырку уставились на нее. Все они оценивали сложившееся положение. В естественной среде у кур существуют сложные, иерархические системы. И у каждой курицы особый голос, не похожий на другие. Не успев даже вылупиться из яйца, куры уже разговаривают. Курица щебечет и поет своим яйцам, и сидящие внутри цыплята ей отвечают, попискивают, побулькивают и пощелкивают сквозь скорлупу. У взрослых кур есть более тридцати разновидностей разговора, и в каждой Целая система воркований, вскрикиваний, кудахтаний и хвастливого квохтанья. Курицы сплетничают, созывают, играют, флиртуют, обучают, предупреждают, оплакивают, ссорятся, хвалят и обещают. Нас в данной ситуации интересует вот это последнее – обещание. Сидящие в клетке курицы, большая часть всего этого речевого разнообразия ни к чему ее словарь атрофируется или даже вовсе не успевает развиться, но он хранится у нее в мозгу, в мозгу, который собирает и обрабатывает информацию иначе, чем мозг человека. мозг птицы это скорее встроенный изящный микрочип, а не массовый автомобильный двигатель, как у человека и при необходимости всплывает. так вот в тот момент, Когда Абуаак подняла голову и посмотрела на куриц в клетке, из которой только что выпала, она изо всех сил пыталась что-то им сказать, и мозг ее включился, замигал, ожил. Орнитологи, специализирующиеся на виде галус-галус, выделяют в речи кур особый писк, который, если он звучит в конце кудахтанья, переводится примерно как «Сейчас начнется». Например, мать может пропищать цыплятам «сюда, за мной». «Опасность сейчас начнется». Или если петух пыжится перед самкой и завершает таким писком свое кукарекание, это может означать страсть, еда, малыши, защита». «Сейчас начнется, детка!» Другими словами, этот куриный писк работает как рудиментарная форма будущего времени. Курица, которую забрала Кливленд, курица, чей мозг замигал, завертелся, заработал, пока она смотрела вверх на своих подружек кур, оставшихся в клетке. Курицы способны сохранять дружбу в течение очень долгого срока и узнают более ста других куриных лиц, даже если их разлучить на долгие месяцы. И человеческие лица они тоже узнают. Курица это. мучительно пыталась сформулировать сложную мысль. «Я вернусь за вами, обещаю!» Предложение не самое широко востребованное в куриной жизни, в клетках или на свободе, потому что курицы любят держаться вместе, даже в дикой природе. И все же в голову ей сейчас пришел тот самый писк. Она произнесла звук, означающий ее собственное имя «Буак!» и в конце пискнула «Сейчас начнется!» после чего соскользнула с горы помета и зашагала вперед. Сама она обратно так и не вернулась, но кое-кого за ними прислала. Джонатан не верил, что они приедут. Во всяком случае, в таком количестве. Но теперь, когда он отряхнулся от сна и вслед за Анабель неохотно вышел со своим счетчиком из дома, ему пришлось признать. Вообще-то он знал, что они приедут, хотя и не верил в это. Так бывает, признание фактом может легко уживаться в одной голове со скепсисом, потому что она их об этом попросила. Как ей это удавалось убеждать людей? Джонатан не продал ни одной клетки, клетки улучшенной планировки. Ведь это она тогда уговорила фермеров? А когда она заявила, что курс следует содержать вообще без клеток, Вся птичья промышленность развернулась в этом направлении. И когда она решила, что одного отказа от клеток недостаточно, потому что проблема гораздо шире, и менять надо всю систему животноводства, ее приверженцы шеренгой потянулись за ней, а расследователи все прибывали. И еще, и еще! Но ведь не могли же все они быть расследователями. Земля не видывала такого количества расследователей, В одном месте сразу. Они приезжали по дороге, загромождали двор своими древними колымагами, некоторые с ревом пригоняли на мотоциклах, вполне типично. А кое-кто добирался пешком, эти выходили прямо из-за деревьев. Некоторых Джонатан узнавал по прежним временам. Так вот, где они в итоге оказались. Нигде. А там подальше он увидел ее последнее приобретение. «Инспекторш». Они стояли вдвоем на некотором расстоянии от остальных. Та, которая хорошенькая, смеялась, а у блондинки, как обычно, было каменное лицо. Загудел телефон. Джой не стал отвечать. Он видел Анабел. она разговаривала с мужчиной с татуированным лицом. Да, что-то в ней такое было. То, из-за чего люди вступают в секты, развязывают войны. Это еще называют харизмой. И у Дила, который поднимался по ступенькам крыльца. У него это тоже было. С неудовольствием признал Джонатан. Шарм. «Сколько не хватает Джарман?» — спросил он. Анабель На секунду ее лицо отвернулось от разрисованного парня, с которым она разговаривала. Поднялось, сияющее в поисках его лица. «Джарман, сколько?» «Подвинься», — сказал он Дилу. «С этими тремя...» «Четыреста двадцать один!» Телефон завибрировал, информируя о том, что пришло сообщение. В итоге последнего пересчета получилось пятьсот семь человек, пятьсот семь долбанных показушников, и у Джонатана чудовищно разболелась голова. «Обалдеть!» — все повторяла хорошенькая инспекторша. «Вот это круто!» «Это не круто!» — сказал Джонатан. «Это...» На двести четыре человека больше, чем надо. Двести четыре человека, от которых ждать можно только одного, что они нам все запорют. Да, рук было теперь достаточно, но риск увеличился. Выросла вероятность того, что все обернется хаосом. Кто-нибудь в последний момент даст задний ход, окажется пустозвоном или слабаком. Или же среди них обнаружатся такие мутные персонажи, которые в конечном итоге, возможно, станут их погибелью. Вообще-то, такие там действительно имелись. Но теперь было поздно об этом думать. Придется включить в дело всех. Единственной их надеждой было время. Стартовались сегодня ночью. Многочисленные фиаско, на которые способна эта несметная толпа рьяных идиотов, попросту не успеют на них обрушиться. «Не понимаю, что плохого может быть в дополнительных людях?» пожала плечами инспекторша. Дил закивал. «Дополнительные люди — это только плюс». «Угу», — мрачно отозвался Джонатан. «Подождите, сами увидите». Когда до операции оставалось ровно час, Анабель и Дил первыми отделились от толпы. «Подождите, вы куда?» «Позаботиться об охраннике», — крикнула Анабель, развернувшись к нему лицом и удаляясь задом наперед. «О каком еще охраннике?» — не понял Джонатан. «Ты говорила, Рикардо в отпуске». Ну. Там временный. Временный?